Ах, хочешь заработать 25 ляев? Глаза у парнишки заблестели. Хочу, дяденька. Конечно, хочу. Вот, смотри. Мушина достал из кармана конверт. "Вот неси этот конверт. Говори, Иисус бленджит. Я что ж упорчя". Вот ты всё. Сейчас, дяденька, Парнишка собрал бумажные фунтики, сунул их в мешочек, спрятал деньги в кошелек, который достал из-за пазухи, и отправился с конвертом. Не спеша прошагал он сотни метров до гостиницы. Мужчина внимательно следил за ним, и как только мальчишка скрылся за дверями, сразу же поспешил к машине, сел в нее. И тогда мотор. Прошло минуты 2, и в двери появилась элегишка в сопровождении какого-то служащего гостиницы. Тут машина тронулась с места и затерялась в потоке других автомобилей. Почтил скорый майор Мораро получил новое сообщение. Для номера 311 получено письмо По почте? Нет. Принес мальчик, который торгует семечками перед гостиницей. Мы попытались кое-что предпринять, но опоздали. Опишите внешний вид. Сейчас, конечно, я очень любопытный. Майор Марару подошел к капитану и тот, взяв карандаш, приготовился записывать. высокий мужчина, ну, вроде Дмитрикаке. Послушаю. Что ты там говоришь? Какой ещё Думикаке? Прошу извините, товарищ майор. Но так сказал мальчик. Он сравнил мужчину, передавший письмо, со знаменитым нашим футболистом. Если разрешите, я узнаю какой точно рост у Думикаке и доложу вам. Пожалуйста, продолжай доклад и избегай подобных сравнений. Ты же прекрасно знаешь, что в футболе я ничего не смыслю. Густые усы, лицо ж желтоватое, с родинкой на правой щеке. Одет в белый костюм. На мизинце левой руки перстень с зеленым камнем. Смышленый парнишка, смышленый. Кто он такой? Я вам докладывал, торгует семечками около гостиницы.